Глава 20 Попытки саботажа и откровенный разговор. Заказ поступил от одного из участников турнира. Спокойным, немного насмешливым голосом ответил пойманный член гильдии. Такое в пустоши не редкость. Многие, прошедшие во второй этап, стараются снизить количество оппонентов, при этом не всегда прибегая к законным методам, Конкретно в этом случае было решено привлечь нашу гильдию, состоящую преимущественно из тех, кто неоднократно проходил в поздней стадии турнира». «Только и всего», — хмыкнул Хиро, присаживаясь в кресло, — пленнику, естественно, оставалось покорно стоять на своем месте. Никто ему не предлагал присесть. «Разве ваш правитель одобряет подобные действия?» Сомневаюсь, что Чумис обрадуется нескольким выбывшим до старта второго этапа участникам. «Наш правитель просто закрывает на подобные глаза, что уже было неоднократно доказано. Если участник не может обезопасить себя хотя бы один день, то ему нет смысла пытаться достигнуть более высоких этапов», хмыкнул мутант. Большинство из прошедших во второй, а позже и в третий этап после завершения турнира так или иначе попадают в его личную гвардию, а в ней находятся лишь сильнейшие, из табаков с преступниками, там очень не жалуют. — Ты про своих прихвостней? — оскалился командир. — Раз была создана гильдия, и они примкнули к ней, они пошли на службу к Чумису, то наверняка относится ко второй категории. Я прав? «Нет смысла это отрицать. Все так и есть», — не стал отнекиваться собеседник. «По боевым навыкам члены гильдии, может, и не уступают по силе членам элитной стражи, но вот по остальным параметрам сильно не дотягивают. И сложно догадаться, что большинство вырубленных тобой в том переулке так или иначе связаны с преступным миром». Правитель пустоши старается не держать рядом с собой преступников, даже если их навыки окажутся выдающимися. Гражданство и другие призы будут безоговорочно выданы, но на большее можно не рассчитывать. Понятно, остается решить, что с тобой делать дальше, — пристально посмотрел на своего собеседника Хиро, и от его пронизывающего взгляда последнего пробрала нешуточная дрожь. «Как думаешь, может, у тебя самого есть какие-то предположения или на худой конец предложения? Мои методы решения подобных вопросов тебе могут крайне сильно не понравиться. Вы можете просто использовать на мне то же, что и на моих соратниках ранее, а после выбросить в каком-нибудь темном переулке. Учитывая, что я довольно часто посещаю различные таверны и еще чаще покидаю их не на своих двоих», то у меня не будет никаких сомнений в том, что и в этот раз произошло нечто подобное, немного подумав, ответил мутант. Так не пойдет. Ваш заказчик явно будет ждать результата и, скорее всего, до завершения сегодняшнего дня. Твои соратники напрочь забудут про встречу со мной, но вот их цель останется прежней — найти и покалечить, а в худшем случае попытаться меня убить». Хотя, судя по разговору, скорее первое, нежели второе. Пусть никто из них для меня особой угрозы не представляет. Слишком хлопотно всю ночь ожидать нападения, а потом еще и разбираться с последствиями. Знаешь, у меня есть идея получше». «Какая?» — весь напрягся мутант. «Подойди». Прошло несколько секунд, прежде чем тот с явной неохотой подошел поближе к командиру. Тот моментально подскочил, оказавшись прямо перед ним и крепко сжал его голову. «Проклятие неподчинения!» Тело мутанта дернулось, свело судорогами, и он бревном упал на пол. Хиро в последний момент успел его подхватить, иначе грохота было бы на всю гостиницу а привлекать лишнее внимание к себе совершенно не хотелось. Член гильдии, точнее ее глава, о чем командир сразу догадался, приходил в себя довольно долго, по меньшей мере около десяти, а то и все пятнадцать минут. Все его тело постоянно билось в судорогах, глаза закатаны, мышцы сводят и будто меняется что-то внутри. Снаружи все оставалось таким же. «Долго ты приходил в себя. Как только все закончилось, и мутант впервые за долгое время смог открыть глаза, также попытаться подняться», — произнес Хиро. «Как себя чувствуешь?» На удивление, спустя несколько довольно болезненных попыток, на лице пленника появилось удивленное выражение. Все его тело стало значительно легче, прошла давно застоявшаяся боль в ногах и вроде как... Даже вечно мучившая его последние лет десять поясница перестала артачиться. «Хорошо», — с трудом разлепив губы, ответил он, «что что со мной было? Можно сказать, что ты переродился. Пока ты будешь четко следовать моим указаниям и не будешь пытаться предать, твое нынешнее состояние будет становиться еще лучше». «Рассосутся все старые болячки, и тело вернется примерно к возрасту двадцатилетнего парня». С интересом рассматривая мутанта, ответил командир, «последний раз этот навык ему приходилось применять более пяти веков назад, и для этого необходимо находиться на уровне верховного старейшины. Вот развеять его смогут лишь те, кто достиг уровня владыки и выше». «Не буду ходить вокруг да около. Кроме преимуществ, есть и существенные минусы. Попытка предать меня будет сопровождаться нестерпимой болью, потерей, конечности, а в самом худшем случае – смертью. Хочешь ты этого или нет, пока я сам не решу развеять наложенный на тебя навык, никто другой этого сделать не сможет». «По сути, я теперь не более, чем ваш преданный пёс, если умереть не хочу, верно?» Злости на удивление в глазах мутанта не было, только некая доля обиды и разочарования. «Какие будут указания, хозяин?» «Прекрати меня так называть, о нашей с тобой связи никто не должен узнать, можно сказать, на момент моего пребывания на этой планете». «Ты становишься моей тенью, будешь докладывать мне всю важную информацию и делать это максимально незаметно для других любопытных глаз». Вновь уселся обратно в кресло командир. «Первым заданием, помимо сбора информации, будет оповестить гильдию о снижении приоритета цели на мою персону. Если кто-то из той оболтусов ослушается приказа и решит действовать самостоятельно за твоей спиной», Последствия для тебя будут не самыми приятными. Можно сказать, от того, как ты сумеешь им все объяснить, не раскрывая произошедшего здесь, зависит твоя собственная жизнь. Как мне это сделать так, чтобы не вызвать подозрений? Весь напрягся мутант. А вот это уже твоя задача, не моя. Все же глава теневой гильдии должен уметь держать в руках своих подчиненных. Я прав? Пленник, или уже теперь незапланированный подчиненный, несколько секунд смотрел прямо в глаза хиро после чего тяжело вздохнул, и еле заметно кивнув. «Вот и придумаешь что-то. Вторым твоим заданием будет незаметно указать мне на заказчика. Мы можем не пересечься с ним в первых боях, но до начала второго этапа я должен знать, кто именно решил вас нанять по мою голову». «Как ты это сделаешь на свое усмотрение?» «Понял. Еще тяжелее вздохнул он. Теперь я могу идти. Мне предстоит крайне тяжелая ночка. Иди». Имени своего нового подчиненного Хиро не узнавал намеренно. Впрочем, ему было абсолютно плевать, как там его зовут. Когда он покинет эту планету, то действие проклятия через некоторое время просто развеется, и тот окажется на свободе. Пусть спасибо скажет, что его голова, а также его подчиненных, вообще осталась на своем месте. Пока командир располагался в комнате, решая, чем ему заняться в ближайшие часы, тем временем... «Прости, не отвлекаю». Обскура решила наведаться на тренировочную площадку в надежде хоть там найти мужа. В последние несколько дней его и простыл, и единственный, кого она еще не расспрашивала, оставался Тед. «Ты случайно не видел Хиро? Может, он сообщал, куда собирается отправиться?» «Видел и даже знаю, где он». Повернулся он к ней, жестами показывая усердно тренирующимся бойцам, чтобы продолжили без него. «Отойдем?» Идеальным местом для разговора оказалась недавно построенная на территории тренировочной площадки кафе. В такое время там, не считая персонала, находилось всего несколько посетителей. Заняв один из угловых столиков и заказав напитки и несколько видов закусок, Тед решил заговорить первым. «Как ты уже знаешь, это место для хиру совершенно не подходит. Конечно, он может устраивать дуэли со мной, Мариэусом и еще несколькими ребятами, но этого недостаточно». Обскура пристально посмотрела в глаза собеседнику и с явной неохотой кивнула. Глупо отрицать очевидное. Как только ее муж вернул себе статус Верховного, дальнейшее становление сильнее стало значительно труднее. Поэтому было принято решение в срочном порядке отправить его на закрытую секретную тренировку. Место проведения – моя планета, так как все проводилось в строгой секретности, а ее местонахождение там знает лишь узкий круг моих самых преданных и сильнейших подчиненных – Пока он будет становиться сильнее, они будут обеспечивать его безопасность даже ценой своей жизни, если потребуется. В отсутствие Хиро я буду отвечать за подготовку бойцов здесь и не покинуть землю до его возвращения. «Сколько времени займет его тренировка?» – прищурилась жена командира. «И когда я смогу его увидеть?» «Тренировка займет минимум один год. В случае каких-то накладок может потребоваться чуть больше времени, но не более пары месяцев». Отхребнув капучина к которому в последнее время он пристрастился, ответил Тед. «Насчет встретиться – это можно сделать в любое удобное для тебя время, но предупрежу сразу – пообщаться с ним не получится». «О чем это ты?» — Говоря простыми словами, его сознание сейчас находится крайне далеко, — вздохнул Тед, — настолько, что ты себе даже представить не сможешь. — Может, хватит ходить вокруг да около? — Знаешь, я уже сказал тебе больше, чем необходимо, но так как ты его жена, и он тебе безоговорочно доверяет, я сделаю то же самое, — нахмурился Тед. «Тело Хиро находится на моей планете, в самых затаённых уголках нашей исследовательской лаборатории. Как я уже говорил ранее, за ним приглядывают лишь самые верные, преданные и сильнейшие подчинённые. Только они имеют доступ на те уровни. С помощью способности одного из них его сознание отделилось и переместилось в другую галактику». Хотя, скорее, не сознание, а душа, так как он уже достиг статуса Верховного, по прибытию в назначенное место с его уровнем силы материализовалось также и тело. «Галактика, куда он отправился», — прищурилась обскура и заговорила крайне тихо. «Место обитания наших врагов?» «Именно». «О чем ты вообще думал?» Ей с трудом удалось удержаться, чтобы не подскочить и не закричать, настолько эта новость оказалась шокирующей. Хиро в лицо знают некоторые из прибывших в прошлый раз на нашу планету врагов, да его мама, мама. Теперь пришло время тетузе заинтересованностью прищуриться. Насколько я знаю, она вроде бы как погибла, как и его бабушка. Тот факт, что Инг жив, лишь благодаря переносу сознания в ИИ, а позже – перемещения в тело марионетки. Его отец-владыка, с которым мы сейчас находимся в крайне сложных отношениях, так почему-то решила вспомнить о его матери сейчас. Печать заглушения! Вокруг их столика на несколько мгновений появился многогранный барьер и также быстро исчез. Правитель Аркакиса с удивлением и ноткой уважения посмотрел на обскуру. Пусть она лишь недавно достигла статуса старейшины, наложенный ею барьер по силе не уступал верховным. Только те, кто выше или находятся на самом пике этого статуса, смогут попытаться пробиться сквозь него, и то у них на это уйдет некоторое время. Прежде чем я расскажу правду, позволь задать несколько вопросов. Как только сияние барьера исчезло, а сидящая напротив него девушка в мгновение ока стала максимально серьезной и собранной, сразу же последовал вопрос. Естественно, Тед просто кивнул, ожидая продолжение. «Ты же раньше бывал в другой галактике, поэтому тебе многое о ней известно». «Наверняка показанный тобой уровень силы исходит из этого же, ведь достичь подобного в нашей галактике попросту невозможно. Так вот вопрос. Что ты знаешь о монархе и довелось ли тебе его видеть?» «Монарха?» — приподнял брови Тед. «Каким образом настолько мелкая сошка, как я...» Если судить по меркам той галактики, смог бы встретить сильнейшего представителя всей галактики. Некоторые слухи доходили до меня, но это было настолько давно, что за это время могло многое измениться, причем несколько раз. Единственное, что я помню точно, слухи о том, что монарха собираются убрать со своего поста оппозиция. В дальнейшем эти слова подтвердил и Инг. «Так, стоп, неужели тебе тоже известно?» «Конечно, после вашего разговора с дедушкой он вызвал меня к себе и поведал всю правду. Как и Хиро, я очень сильно удивилась всем этим новостям, но восприняла их довольно спокойно. Как минимум, монарх той галактики может оказаться на нашей стороне в случае чего, и это внушает надежду». «Раз тебе известно, кто именно мама Хиро, то почему делал вид, что ничего не знаешь?» «Все довольно просто. Все рассказанное было приказано держать в секрете, и пусть ты жена моего друга, насчет тебя никаких указаний не было», облегченно выдохнул правитель Аркакиса, откидываясь на спинку кресла. «Теперь разговор пройдет куда легче, да и, говорят откровенно», «Разговор проходил без моего личного присутствия, но я знаю все его содержание». «То есть ты отправил Хиро туда, зная обо всем этом?» — помрачнила Обскура. «Несмотря на все риски?» «Это вынужденная необходимость. Пусть там выделили десять лет на подготовку. Ты действительно думаешь, что если твой муж остался бы здесь...» и все это время упорно тренировался, у него были бы шансы выстоять против захватчиков? Напоминаю, что в той галактике владыки – это как здесь лорды. Как ты думаешь, сколько им потребуется времени, чтобы разобраться с Хиро? Не забывай, что помимо владык есть те, кто находится со мной на одном уровне прародителя, а за ним следует еще более высокая ступень. Крайне сомневаюсь» что к нам отправят кого-то выше прародителя, но вдруг шансов выстоять у нас попросту не будет». «Значит, там у него есть все шансы стать значительно сильнее?» «Конечно, я же смог подняться до своего текущего уровня и сохранить его в этой галактике по возвращению. Также Ихиро способен на подобное, но для этого...» Ему придется пройти через самый настоящий ад в течение этого года. Взгляд обскуры говорил лишь об одном. Она была готова прибить своего собеседника на месте. Не смотри на меня так, будто готова прямо сейчас вгрызться в горло. Херо ничего не грозит. Почти не грозит, если быть точным. Что это значит? У него будет три попытки избежать смерти. Даже если его тело будет полностью уничтожено, на следующий день он сможет возродиться и продолжить свое путешествие. Единственная плохая новость в том, что после трех попыток его просто насильно вернет назад, а его текущий уровень будет существенно снижен. Насколько снижен? Примерно до уровня лорда. Есть и хорошая новость. Если ему удастся изначально подняться до владыки и выше, то у него появится намного больше попыток возрождения, но и шанс при неудаче потерять текущий уровень также возрастет. Он об этом знает? Нет, я не стал вдаваться в такие подробности, просто сказал, что умирать можно, но крайне нежелательно». По сути, для него все должно выглядеть так, будто он попал в хорошо сделанную иллюзию. Так ему будет легче адаптироваться и воспринимать происходящее вокруг. «Ты слишком недооцениваешь моего мужа», – рассмеялась обскура, хлопнув по столу. уверенно он уже наверняка понял, что все происходящее вокруг него реально».